Глава 82. «Потамакский Криобанк. Партнерство с ограниченной ответственностью. Ты уверен, что это оно?» — спросила Мэйс Урой, глядя на вывеску у двери. Они стояли перед белым каменным зданием неподалеку от М-стрит в Джорджтауне. Оба приехали на Дукате и Мэйс. Здание располагалось меньше, чем в 10 минутах ходьбы от Шиллинг и Мердок. Вряд ли клиники планирования семьи и банки спермы встречаются на каждом углу. Если опираться на слова капитана, это оно. Единственное на таком расстоянии, и оно белое. Они вошли внутрь и провели бестолковые пять минут в приемной. Наконец появилась худая женщина в белых штанах, голубой куртке и туфлях на резиновой подошве. Она провела их в соседнюю комнатку, усадила за небольшой столик и строго спросила. «Так о чем именно идет речь?» Рой объяснил столько, сколько мог. «Это смешно», — заявила женщина. «Почему?» — спросил Рой. «Этот человек утверждает, что он пришел с улицы, и ему заплатили 200 долларов за донорство спермы. Все верно, и что тут смешного? Вы плохо знакомы с банками спермы, мистер Кингман, верно?» но честно говоря, они мне никогда не требовались. Меня вполне устраивает собственное производство. Поэтому мы и пришли», — сказала Мейс, — «чтобы разобраться». Женщина извинилась и вернулась через минуту с большой стопкой бумаг, которую плюхнула на стол перед Роем и Мейс. «Позвольте, я вкратце расскажу вам о требованиях, предъявляемых к донорам спермы», — сказала она с раздраженным видом человека, который знает много того, чего не знают другие, и указала на бумаге. «Это формы» который должен заполнить человек, чтобы его кандидатуру хотя бы начали рассматривать. Все они доступны онлайн на нашем веб-сайте. Женщина подняла одну форму. Это предварительное заявление донора. Оно длинное, как вы видите, и включает целый ряд сведений о физическом состоянии, здоровье, образовании и прочих соответствующих вопросах. Если кандидат проходит эту стадию, а многие ее не проходят, он отправляет второе заявление, содержащее сведения медицинского характера о трех поколениях его семьи. Она взяла другой комплекс бумаг. Я говорю об этом. После чего производится скрининг образцов. Он предполагает личное собеседование, основанное на уже собранных данных, и оценку спермы. Кандидата просят предоставить 3-4 образца в течение двух недель. Эти образцы оцениваются по качеству и живучести при заморозке. «А что такое живучесть при заморозке?» – спросила Мэйс. «Я дойду до этого позже. Разумеется, потенциальные доноры должны пройти скрининг на инфекции, в частности ВИЧ, сифилис, гнорею, гепатит В и С» а также генетические заболевания, равно как и тип крови, резус-фактор и так далее. Кроме того, они должны пройти общий осмотр у собственного врача или у нашего. Мы ждем от утвержденных доноров шестимесячного обязательства, в течение которого они должны передавать нам один эокулят в неделю. И им платят, уточнил Рой? Разумеется. «Люди не занимаются этим по доброте сердечной. Наши ставки варьируются от 100 до 400 долларов за пригодный образец. Точная сумма вознаграждения зависит от качества спермы и соблюдения донором обязательств программы». «И как собираются образцы?» – спросил Рой. «Почти всегда на месте. Обычно посредством мастурбации в герметичный контейнер. Сперма может быть также извлечена хирургическим путем». «Но этим мы не занимаемся». «Вы...» — сказали, — «почти всегда», — сказала Мейс. «Иногда в особой ситуации мы проводим сбор вне нашего центра, но только в больнице, клинике или исключительно редко на дому. В этом случае мы снабжаем доноров специальными презервативами для сбора эокулята. Образцы должны быть привезены к нам в течение одного, максимум двух часов» и не подвергаться воздействию экстремальных температур. Любые другие варианты неприемлемы. Но за семь лет, которые я здесь работаю, мы собирали эокулят удаленно только два раза. Мы предпочитаем контролировать все фазы процесса. И если берете его не на месте, вы не знаете, чья это на самом деле сперма, уточнил Рой. Конечно. Разумеется, мы можем провести анализ ДНК, И он все равно будет подвергнут тщательной проверке, так что никакие инфекции туда не попадут. «А замораживание?» – спросила Мейс. «Чтобы сохранить сперму, ее нужно держать в очень специфических и строго выдержанных условиях. У нас здесь есть криогенное хранилище со специальными емкостями. Для сохранения образцов используется жидкий азот в сочетании с соответствующими протоколами». «А можно взглянуть на это хранилище?» – поинтересовалась Мэйс. «Нет. Это зона с контролируемой средой. Чтобы работать там, нужно специальное оборудование. Могу сказать вам, что каждая емкость содержит около 70 тысяч образцов спермы. А чем вы отличаетесь от клиники планирования семьи?» «Такие клиники обычно не хранят у себя сперму, они получают ее от нас. Мы подбираем образец в соответствии с требованиями клиента, к примеру, «Раса, рост, внешность» и передаем его, а они используют сперму для искусственного осеменения. «Есть ли какой-то способ определить, получена ли сперма, обнаруженная на месте преступления, о котором я рассказывал, из вашей клиники?» – спросил Рой. «Могу заверить вас, что это невозможно». «Пожалуйста, попробуйте предположить такой вариант. Речь идет о свободе человека». Женщина тяжело вздохнула. «Именно из нашей клиники?» «Нет, я в это не верю. Но вы можете легко определить, взята ли она из банка спермы вроде нашего». «Как?» – быстро спросила Мейс. «Как только мы получаем образец, нам нужно вводить в сперму буферный раствор-консервант. Если сделать это быстро, а потом заморозить препарат, сперма может храниться практически бесконечно. Однако, согласно действующему законодательству, Максимально допустимый срок хранения – 10 лет, если в момент получения образца донору было не старше 45 лет. И даже тогда сперма может быть использована только донором и его партнером и не передается кому-то другому. «Десять лет – ничего себе!» – воскликнула Мейс, «Долго же маленьким парнишкам плавать кругами?» «Без консерванта и надлежащего хранения – У спермы, содержащейся в эокуляте, через 2-3 дня снизится подвижность, а, скажем, через пять дней образец уже будет непригоден для нас, и наши клиенты вряд ли этому обрадуются, верно? Другими словами, выйдет стрельба холостыми, сказала Моис. Сотрудница клиники фыркнула. Грубо, но точно. Когда мы отправляем сперму нашим клиентам, образцы подвергнуты криоконсервации и перевозятся в специальных флаконах. Флаконы помещают в охлаждаемый резервуар или сухую тару, поскольку с практической точки зрения это металлический термос, охлажденный жидким азотом. Сперма отправляется с подробной инструкцией по размораживанию и использованию. «Похоже, романтики тут остается мало», — подумала Мейс. «Итак, отвечая непосредственно на ваш вопрос, в качестве консерванта мы используем буферный состав тест-желток. Им пользуются многие банки спермы». «Желток? Как в яйце с ноткой отвращения?» – спросила Мэйс. «Не совсем, нет. И это всесторонний одобренный метод сохранения». «А если это не донорская сперма?» – спросил Рой. «Тогда в ней не будет консерванта, и, уверяю вас, это совершенно невозможно для описанного вами человека. Он не прошел бы даже предварительный отбор. А если он ветеран Вьетнама, как вы упомянули, ему сразу отказали бы». «Вы отказываете ветеранам Вьетнама?» – резко спросил Рой. «Нет, разумеется, это лишь вопрос возраста. Мы, как и другие банки спермы, не принимаем образцы от мужчин старше сорока». «В действительности большинство наших доноров младше тридцати, среди них много студентов колледжей». «Зашибают деньги на пиво», – прокомментировала Мэйс. «Мне об этом ничего не известно». «Вы открыты ежедневно?» – спросила Перри. «Кроме среды и воскресенья». «То есть в эти дни в здании пусто». Женщина посмотрела на нее и высокомерно произнесла. «Это довольно естественно, когда мы закрыты». «А теперь прошу меня извинить, мне нужно вернуться к работе». «Сегодня в очереди много яиц», — сказала Мейс. Женщина молча вывела их в вестибюль и ушла. Когда они вышли на улицу, Рой заметил. «Я разгадал технику допроса. Сначала нужно разозлить человека, а потом смотреть, как он нам ничего не рассказывает». Эта женщина с самого начала сознательно не собиралась помогать нам, но она сказала, по крайней мере, одну важную вещь, помимо этого желтка. Какую? Что они закрыты по средам и воскресеньям. Теперь нужно проверить образец спермы, который они нашли в Толивер. Лоуэлл Кассел сможет это сделать. Если там нет желтка, тогда, возможно, капитан врет. Не думаю, что его умственные способности позволяют придумать такую историю. Я тоже так не думаю, но меня уже ничто не удивит. Если в сперме нет консерванта, возможно, капитан опустился до этого. А если он приходил сюда, и они взяли у него сперму, но не вводили консервант? Рой, а с какой стати? Что, они планировали убить Диану Толивер и обвинить в этом капитана? Думаешь, эта дама-спермэксперт сломала твоему партнеру шею, а потом ввела в нее полученную обманом сперму? «Нет, но это мог быть кто-то из врачей. Капитан сказал «белое здание», и он сказал, ему помогал какой-то парень. Он определенно был здесь», — Мейс задумалась. «Нам нужно получить список сотрудников клиники и проверить всех возможных подозреваемых. Тем временем ты можешь позвонить кассу, чтобы тот сделал тест». «Нет». «Но я позвоню сестре завтра утром». «А почему не сейчас?» «Потому что мне нужно набраться храбрости, вот почему». «Так, может, лучше ей не звонить?» «И что? Я же не могу приказать судмедэксперту провести эти чертовы тесты». Телефон Роя зазвонил. «Слушаю. Мистер Кингман, это Гэри, официант из Симпсонс». «О, точно, Гэри из Симпсонс», — повторил Рой для Мэйс. Затем включил громкую связь и поднял телефон повыше. «Вы что-то еще вспомнили?» «Ну, не то чтобы вспомнил, скорее увидел». «Что вы увидели, я не понимаю?» «Этот парень, с которым ужинала мисс Толливер, я его увидел». «Что? Где?» «Мы рядом с рестораном, вы там его видели?» «Мы можем подъехать через пару минут, вы можете его задержать?» «Нет, я не на работе, я у себя дома, около Адамса Моргана. Я хочу сказать, я только что увидел его фотографию в газете». Мы видели в газете? Да, он мертв. Что? Кто он? Этот парень, прокурор, которого нашли в мусорном контейнере. Джейми Мелдон, так? Это он был с мисс Толивер в пятницу вечером.